Глава 41. Посидевший часа госпожи Пейерон, старик десентриль вернулся домой, глубоко потрясенный и полный восторженного преклонения перед нею. Какая прекрасная женщина! И прежде всего она — мать, избранная натура, поразительная душевная тонкость. При мысли о госпоже Домбрио он испытывал гнев и возмущение. А ведь всю жизнь он как будто очень любил сестру, но никогда еще она не представала перед ним в таком свете. Грустно терять на склоне лет столь долгую привязанность. Но надо быть честным с самим собой, не надо лгать. Очень больно думать о сестре дурно, но что поделаешь? Зачем я не умер, ну хотя бы месяц назад, думал он. Тогда бы до последней минуты сохранилась иллюзия, длившаяся всю мою жизнь. Как все это было горько! А тут еще никто не возвращается с поисков пропавшей девочки. Где могла быть Сюзанна прошлой ночью, весь этот день? Что она делала? Ужас, которым потрясены были и вонный Паскаль, говорил и в душе старого графа. Но для него к одной беде прибавилась еще другая. Он любил сестру, свою старшую сестру, своего друга и воспитательницу. Какую горькую обиду нанесла на ему, уйдя вот так из дома. Неужели он теперь один на свете? Чувство это придавало печальным событиям дня характер катастрофы. Пропавшая девочка. Что ж? Ее найдут, она вернется домой. Но разве вернется когда-нибудь старая дружба, длившаяся всю жизнь с детских лет, глубокая привязанность, свободная от всяких задних мыслей? В исчезновении Сюзанны его потрясло не само это исчезновение, а страшная мысль, что девочка, вероятно, слышала жестокие слова его сестры. «Ах, Мари, Мари, хорошо бы принять какого-нибудь снотворного и спать долго-долго! Вот если б он мог молиться!» О чем думала маленькая Ивона, которая не отлучалась от госпожи Пиерон, лежавшей на диване? Примостившись на диванной подушке, брошенной на пол, она сидела неподвижно, побледневшие губы ее дрожали. Она не верила, что подругу найдут. Она всем говорила, что Сюзанна поссорилась с Паскалем. Из-за этого все и вышло, но сама-то она ни капельки не верила своему объяснению. Проходя по нижнему этажу флигеля, стоявшего между сараем и замком, господин де Сентвиль заметил в комнате с каменным полом, служивший складом для крокета, серсо и прочих игр, а одной одной читальней свою племянницу Енизу. Что они тут делали? Они сидели за маленьким столиком и судорожно прижимали к нему ладони. Вдруг плечи у них дернулись в одну сторону, а столик чуть не опрокинулся. Подруги говорили очень громко. Десентвиль ничего не мог понять. Очень заинтересовавшись, он подошел ближе. Пуалеты и Ениза зашикли на него и продолжали свои загадочные упражнения, прервавшиеся иногда странными паузами, которые подруги приносили с непривычным для них терпением. У обеих блестели глаза, в голосе дрожь. Они вертели столик. Грас пожал плечами. Какая чепуха! Дамы рассердились. Садитесь, дядюшка, и смотрите. Разговор шел с вызванным духом по имени Жозеф. Больше он ничего не пожелал сообщить о себе «Жозеф» и «Только». Позднее Дениза вспомнила, что у них в доме был старик-слуга, который носил ее на руках, когда она была маленькая. Странно все-таки, что духом постоянно приходится напоминать правила игры. «Дух, отвечай!» — один удар означает «да», два удара «нет». Один удар — буква «а», два удара «б». «Пока доберешься до последней буквы алфавита, просто и страдаешься. Тем более, что никогда в точности не знаешь, сколько у нас букв во французском алфавите. Не тот двадцать не тот двадцать шесть. А какое верное мучение, если натолкнешься на безграмотного духа? Попадаются и такие», — сказала Дениза. Господин де Сентвиль был зачарован. Сначала он посмеивался, И Жозеф рассердился на него, закапризничал, перестал отвечать. За Жозефом последовала женщина, дух женщины, умершей в тюрьме во время революции. Эта дама заговорила о Марии Антуанетти. И вдруг столик точно с ума сошел. Несомненно, ему захотелось сказать что-то свое вместо ответов на вопросы, которые ему задавали. Это было совершенно очевидно. Он непрестанно выстукивал буквы, наклонялся, подскакивал, подпрыгивал, и все его слова полны были трагического смысла. Отчаяние, голод, одиночество, настоящая тюремная драма. Все это было так далеко от сидевших за столиком двух молодых и кокетливых, легкомысленных женщин, так далеко и так необычно, Что невозможно было заподозрить мошенничество. И когда столик три раза подряд тяжелыми толчками сказал «Дитя мое», Грас перестал насмехаться, и у него больно сжалось сердце, потому что в его ушах все еще звучал голос бланш, призывавший свою дочь. И вот около шести часов вечера, когда за Денизой приехал Шарабан, Норбер и его друзья застали по летту, госпожу де Ласси и старика де Сен-Твиля в спиритическом трансе. Все трое были поглощены беседой с духами и со страстным вниманием следили за бешено прыгавшим столиком. Де Сентвиль поминутно терял Пенсне. Старческие руки его сводило судорога, так старательно он прижимал их к столику, не забывая при этом чтобы большие пальцы были притиснуты друг к другу, а мизинцы соприкасались с мизинцами соседок. «Дорогой Норбер, сказала Дениза, — «мне очень неловко перед вами, но, право, я не могу уехать и оставить моих друзей, когда у них такое горе». Она не тронулась с места и внимательно отсчитывала толчки столика. «Одиннадцать». Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, но четырнадцать — это ведь буква «Н». же, поедемте, вас ждут в Шандаржане. Нарбер, никакие уговоры не помогут. Ведь я уже сказала вам, я исполню свой долг и останусь ночевать в Сан-Твиле. всех домой, а потом доставьте мне, пожалуйста, мой маленький саквояж. Скажите моей горничной, чтобы положила в него ночную рубашку и флакон с нюхательной солью. Главное, чтобы не забыла нюхательную соль. Норберу оставалось лишь покориться и ехать поскорее в Шандаржан, что он и сделал с тяжелым сердцем. Около семи часов вечера вернулась с поиска с первой партии. Фермер Лев и два парня из Белозы. Ничего, никого. Затем возвратился Пьер, за ним один из батраков с Паскалем. Ничего, никого. Облазили гору во всех направлениях. Никто и не представлял себе, какая она большая, эта гора. Взобравшись на вершину, кричали, звали, голосатели крикались, им отвечало только эхо, найти же никого не нашли. В восьмом часу подали обед. Все-таки надо же было поесть. Но одержимые спириты все вертели свой столик. Пьер не негодовал, а Паскаль был в недоумении. Вернулся и пейерон. Он шел разбитый усталостью, перекинув куртку через руку. Он обшарил все кусты, ходил по торфянику, и ясно было, что там сколько угодно мест, где девочка могла погибнуть. И кто знает, что с ней случилось ночью, в темноте. С вершины идут вниз такие отвесные кручи. Завтра надо обследовать другой склон горы». Неистовые спириты никак не могли оторваться от своего занятия. Столиком завладел какой-то новый дух. Он не пожелал назвать свое имя, а ведь как его умоляли. Он был молчалив, даже не всегда отвечал на вопросы коротким «да» или «нет». Вдруг он возвестил, что будет говорить, и отстукал только одно слово «мама». Что? Мама? Какая мама? Чья мама? на свете очень много, мам. Дух, скажешь ты нам, наконец, свое имя? Столик стукнул один раз. Значит, да. Прекрасно, в добрый час. Все собрались в комнате, где шел спиритический сеанс. Разговаривали о своем, не обращая внимания на спиритов, сердито шикавших на публику. Батраки, фермеры, господа из замка говорили о поисках Сюзанны, госпожа Пейрон, хватает рукой за горло, В ужасе задавало поста раз одни и те же вопросы. Столик наклонялся, подпрыгивал, отстукивал 16-19 раз, значит, «С». Потом 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, «Ю». 1, 2, 3, 25, 26, «З». «Ах, боже мой!» — воскликнула Полетта. Все обернулись. Мать смотрела на эту картину безумными глазами. Затем столик стукнул только один раз. «А! Суза! Дух отвечает, да или нет. Один раз да, два раза нет. Кто ты? Девочка Сюзанна?» Фьер возмутился. «Перестаньте, какой позор!» Госпожа Пиерон шагнула вперед. Столик приподнялся, тяжело стукнул и замер. Один удар «да». «Это Сюзанна». Бланш Пейрон разрыдалась. Ее обступили, Пьер бросился к ней, господин Дессентриль вскочил и в ужасе смотрел то на столик, то на плачущую мать. «Довольно вам!» — крикнул Пьер. «Пойдемте обедать!» Паскаль, побледнев, как полотно, шепнул Ивонни, стоявший рядом с ним. «Значит, она умерла!» Пьерон живу эту усталость и ничего не понял во всей этой сцене обняв жену за плечи антоном уравновешенного здравомыслящего человека повторил слова пьера пойдемте обедать